глава 66 когда встал вопрос кто же первым должен испытать на себе ярость яло тука среди союзников разгорелись жаркие споры после вскрывшегося обмана с матерью землей люди горели праведным гневом и желали смерти всем ладха планомерно отправлявшим на убой миллионы человек белки тоже хотели первыми расправиться с устрицами Но тут дело было не у личное месте. Трусость и подлость ладха вызывали у них отвращение на инстинктивном уровне. Моллюски представлялись им настолько омерзительными, что для чайзи само их существование во вселенной было оскорбительным. Палыч, бывший глашатаем поколения, выразил их мнение. Пока флот не понес потерь, необходимо первыми раздолбать крисов. У господ было явно больше сил, чем у их слуг. И пока флот свеж, Лучше схлестнуться с более сильным противником. Игнорировать доводы поколения было нельзя. В конце концов роботы предоставили все свои боевые суда седьмого поколения. Они просчитали, что в случае победы выгода не получат больше, чем от простого разбора устаревшие техники на запчасти и ресурсы. Также гости Рома убедили их для какой-то тайной миссии в срочном порядке наделать еще и машин первого поколения. Точку в споре поставил сам звездный маршал, рассказав старый анекдот, который гласил, что лучше один раз пристукнуть неверную жену, чем каждый раз убивать ее любовников. Мораль уловили даже искусственные мозги поколения. Чем ждать очередного подвоха от крисов? Лучше их раз и навсегда изничтожить. Понимая важность последнего сражения, в полет отправились практически все земные лидеры, оставив на хозяйстве одного лишь Джо. Гвоздь хотел было оставить и Ласку, и милые слегка побронились на эту тему, разнеся в щепки один из кабинетов в консулате. Ласка заявила, что гвоздь ей не указ, и она может отправиться в полет на любом корабле земного флота. А если Гвоздев ухитрится все-таки запретить капитанам брать ее на борт, то она отправится с белками, ибо те испытывают неподдельное восхищение от ее изобретательности в карательной области». Проорав друг на друга еще пару часов, два выдающихся героя Земли все же решили лететь вместе на Ли. На борту земного флагмана также отправились Эмили, Максим и Клим. А вот Рома летела отдельно на борту большого исследовательского судна «Академик Королев». У Эмили были большие сомнения в том, стоит ли брать на боевую миссию безоружное, медленное и абсолютно небронированное судно. Но исследовательские возможности боевых кораблей были сильно ограничены, а никто не знал, с чем столкнется человечество по ту сторону портала, и помощь наушников при прыжке в неизвестность могла пригодиться. Поэтому академик королёв пристроился за тушами двух земных дредноутов, за Ли и за совсем новым, едва введенным в строй его собратом, который решено было назвать Пабло, просто Пабло, чтобы никто не путал боевитого мексиканца с его знаменитым тезкой-художником. «Чтобы отправить такую прорву кораблей в прыжок», Пришлось открывать сразу 30 порталов. На земных судах оперативно установили пробойники и защиту от излучения. Но боевые корабли в них входить не торопились. Первыми в прорывы пространства вошли разведчики. По три небольших кораблика от каждой из рас. Прыжки – дело такое. Ошибись в координатах на одну тысячную или даже миллионную и выйдешь из прыжка возле массивного тела вроде планеты. В таком случае корабль возмущением гравитационного поля как бумажку в клочки разорвет, а можно еще и в центр звезды залететь. Координаты системы Крисов были вытрясены из их навигаторов, и поколение не давало стопроцентную гарантию, что они были точными, поэтому прежде чем отправлять прыжок флот, было необходимо разведать, что находится на той стороне. Суденышки вошли в порталы и исчезли. Как долго ждать? Гвоздя нервировал тот факт, что не он, а кто-то другой суёт голову в петлю. Выход из портала, нормализация и калибровка приборов, ближняя разведка и возврат. На всё не более пары минут, просветила его Эмили. Однако офицерам на мостике Ли пришлось пялиться в черноту разрыва пространства почти пять минут, прежде чем из одного чёрного шара вынырнул земной корвет. «На той стороне всё чисто, адмирал, и, похоже, мы прибыли по адресу». «Уходим в прыжок!» Эмили доклад удовлетворил. «Не в солнце прыгаем, и ладно. Слишком медлить и устраивать подробный допрос капитана корабля-разведчика было тоже небезопасно. Крисы уже засекли открытые порталы. И чем меньше давать им времени для того, чтобы опомниться и подготовиться, тем лучше. Адмирал Рис же хотела использовать преимущество внезапного нападения по максимуму. «Пошли, пошли, пошли!» Каждому кораблю был отведен определенный портал, причем проходить он его был обязан за строго отведенное время, и тут же шустро убираться с дороги. Переход через портал для огромного флота был горлышком бутылки, в котором враги могли его подловить, уничтожив головной дозор до того, как из портала выйдут основные силы. Очередь для прохождения у Ли была не первая и даже не второй. Несмотря на внушительную огневую мощь и потрясающую защиту, которая, по оценкам, должна была выдержать прямое попадание из дезинтегратора линейного корабля Крисов, Дредноуту была отведена роль флагмана с целой россыпью важных шишек на борту, и лезть ему на рожон с таким звездным экипажем было противопоказано. В пространственные прорывы проскользнули юркие корветы с эсминцами, важно прошествовали крейсеры и небольшие носители. Один портал уходящие корабли не занимали, и все присутствующие в центре управления Ли уделяли ему особое внимание. Через этот портал должен был появиться гонец. Если в системе Крисов их поджидала бы засада или возникли какие-либо другие непредвиденные обстоятельства, но с экстренным докладом пока никто не спешил появляться. «Мы следующие», – произнесла Эмили, глядя на исчезнувшую в портале корму Пабло. «Всем занять посты!» «Объявить боевую тревогу!» Под на уши завывание тревожных сирен туша Ли вошла в портал. Наступили три панических секунды. Так флотские называли время, когда после испытанного шока от перехода перезагружали системы корабля. С одной стороны, время вроде бы и небольшое, а с другой, достаточное для того, чтобы несколько линейных кораблей Крисов успели разнести даже такую машину, как Ли пока дредноут глух и слеп, как новорожденный котенок. «Ближний рубеж чист!» – отрапортовал тактик, и Эмили с удовлетворением отметила, как выстраиваются ее корабли. Не без огрехов, конечно, но когда треть флота состоит из импульсивных белок, то отсутствие столкновений уже можно считать за счастье. «Запускаем истребители!» Мало того, что Ли был мощным артиллерийским кораблем, В его четырех ангарах размещалось мощное авиакрыло, состоящее из новейших молний. «Нет», – покачала головой Эмили. «Вдруг придется срочно отступать, и нам будет не до истребителей. Построение З-9!» Ее приказ разлетелся по всем кораблям, и те начали быстро перестраиваться в классическую оборонную позицию. Эсминцы, Людей и Чази поддивизионно вышли вперед, готовя молниеносную атаку дальнобойными ракетами и торпедами чтобы затем быстро отступить. За ними выстроились крейсеры, как недовольные разбуженные чудовища, вращавшие орудийными башнями. Еще глубже зависли дредноуты, цели для которых должна была выбирать лично Адмирал Рис. Слаженным залпом они могли превратить в облачко пыли небольшую луну. Вокруг этих исполинов крутились небольшие суденышки типа корветов. Если что, они и шальную ракету перехватят. И накинуться всей на подбитого врага смогут по команде. Но любоваться перестроением кораблей Рис было некогда. Этого добра она насмотрелась на учениях по отработке взаимодействия в Солнечной системе. Тут ее больше интересовали не собственные силы, а вражьи. В предполагаемом месте жительства Крисов на планеты было богато. Аж целых 17 планет крутилось вокруг желтой звезды, сильно напоминавшей земное солнце. Даже спектр излучения совпадал на 96%. Это же надо было такому случиться. Колыбели цивилизации людей и крисов обогревались одними лучами. Но настолько непохожие детки из этих колыбелек выползли. 14 из 17 планет были тут же откинуты после экспресс-анализа, выполненного на Академике Королеве. На них вода в жидкой фазе не могла существовать. Три оставшихся планеты были более тщательно изучены с помощью дальнобойных сканеров. «Орбита второй забита объектами явно искусственного происхождения, причем у них чудовищная масса», – доложил Рома результаты исследований. «Как у крисовских тяжелых кораблей, Эмили надо было срочно выяснить, чем же им придется иметь дело. Больше, на порядок больше!» Не успела Эмили уточнить детали, как в разговор вклинился тактик. Вражеские корабли стартуют с орбиты десятой планеты. Тоже какие-то сверхгиганты? Нет, обычные капли Крисов, 11 отметок. 11 – это плохо. Во-первых, это подозрительно мало. Не могут же Крисы для охраны своей домашней системы выделить такое небольшое количество кораблей. А во-вторых, 11 – это все-таки много. Ведь за один выстрел каждая капля распыляет на молекулы один корабль союзников. Может быть ли Пабло или один из громадных кораблей поколения еще и переживут попадание из крисовских дезинтеграторов? Другие же будут обречены. Как бы ни исхитрялось Эмили, какие бы тактические изыски не применяла, крисы по-любому успеют выстрелить по разу и минусануть как минимум 11 ее бортов. Горевать о будущих потерях Эмили было некогда. Ей необходимо было быстро принимать решение. Нападать на выдвинувшуюся ей навстречу группу врагов сейчас или уходить в глухую оборону и ждать, пока подтянутся неизвестные громадины с орбиты второй планеты. «Эмили, не тормози!» – подтолкнул ее к очевидному решению гвоздь. «Врагов легче лупить порознь!» «Перестроение по плану Сфера-3!» – почувствовав поддержку звездного маршала, приказала Эмили. Несмотря на то, что эта тактика отрабатывалась людьми и их союзниками на учениях, она была экспериментальной и очень рискованной. Корабли, вне зависимости от размера и ранга, вытягивались прямоугольное полотно, довольно разряженное. Расстояние между ними было чуть больше диаметра луча смерти Крисов. Вместо собранного в кулак флота с тяжелыми кораблями в центре и их ступенчатого прикрытия, Эмиль развернула свои силы глубиной в один корабль. Такое построение делало корабли уязвимыми для массированной атаки канонерок. Нет перекрестной защиты от соседей. Истребители и малые корабли не могут обеспечить прикрытие сразу всем. Эмили осознавала эти риски, но, по ее оценкам, главный калибр Крисов мог нанести еще более ощутимые потери. Насколько правильно она выбрала тактику, могло показать только предстоящее сражение.